Глава двадцать шестая День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермер находился в очень спокойном философском настроении. На стене его комнаты в доме за седьмой верстой осталось начертание апофегмы Гиппократа. Что не излечивает лекарства, то излечивает железо. Что не излечивает железо, то излечивает огонь. Что не излечивает огонь, то излечивает смерть. Кому эта апофегма сильно понравилась, и кто заботливую рукою воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь. Фермору не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. И излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения. Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был против этого свой довод. Он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают». Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее трогательное прощание, но горечь разлуки для Павла Фермера была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату. Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермер, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же на перерыв старались обнаружить к Николаю Фермеру самую теплую родственную заботливость. Зачем ему брат? Он в каждом здесь находил самого нежного родственника. Ведь все мы русские, все дети одного царя и братья по вере. Тайный советник Бек привел даже по-церковно-славянски Отписание об ангелах, которым заповедано сохранить и взять человека на руках своих. Да если бы молодой человек и не внушал ничего сам по себе, то одного того, что он лично известен государю, и его величество имеет о нем попечение, было бы чересчур достаточно, чтобы все считали своим долгом сберечь его, позабыв сами себя. Лучше, кажется, уж нельзя было отправить больного как он отправлялся. И Павел Фермер в полном спокойствии возвратился к своему полку в Петерговский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Серги, и там скоро получил неожиданные известия, как отменно уберегли на пароходе его брата.